Альфа-излучение. Вернемся теперь к альфа-излучению. Сперва его считали очень мягкой, то есть непроникающей разновидностью рентгеновского излучения. Однако в скором времени эта догадка уступила место другому, поистине поразительному предположению, впервые выдвинутому в 1900 году кюри, применительное к излучению полонию. Кюри предположила, что излучение полония в действительности представляет собой испускаемые частицы вещества, подобно тому, как бета-излучение является испускаемыми отрицательными электронами, которые движутся со скоростью близкой к скорости света. Этим объясняется как неизмеримо большая энергия, так и слабая проникающая способность альфа-излучения. Более того, Уже в то время общие закономерности взаимосвязи электричества и материи были достаточно хорошо известны для того, чтобы Лорд Релли в 1901 году и Крукс в 1902 году смогли сделать заключение, что если предположение Кюри соответствует действительности, то альфа-излучение должно нести положительный заряд. Выражаясь современным языком, ученые начала века рассматривали Альфа-излучения, как ионы или атомы, вещества из которых один или несколько отрицательно заряженных электронов были выбиты в процессе их испускания или последующего столкновения с другими атомами, попадающимися на их пути. Катодные лучи и бета-излучение было сравнительно нетрудно отождествить с отрицательными электронами, которые, будучи, очень легкими, послушно изменяют свою траекторию при воздействии на них умеренным магнитным или слабым электрическим полем, хотя в последнем случае необходимо создать практически полный вакуум для того, чтобы избежать вызываемого ионизации эффекта экранирования, сбивавшего с толку первых исследователей этого явления. Будучи талантливым экспериментатором, Резерфорд превратил И изучение альфа-частиц, им же и открытых, в персональный объект исследования. Однако окончательное установление опытным путем их действительной природы отняло у него несколько лет напряженного труда. Ведь атом в тысячи раз тяжелее электрона, и примерно во столько же раз труднее добиться его отклонения. Сложность состояла не только в необходимости создания мощного электромагнита, но и в самой слабости проникающей способности альфа-излучения. Кроме того, Резерфорду пришлось дожидаться, когда будет готов препарат радио, достаточно активный для проведения опыта. Но к 1902 году он добился успеха. Используя методы регистрации ионизации, ему удалось доказать, что магнитное поле отклоняет траекторию альфа-частиц которые следуют по дуге с радиусом от 50 до 100 раз большим, чем радиус дуги катодных лучей. С другой стороны, опыты Резерфорда показали, что альфа-частицы заряжены положительно, а их масса с некоторым допущением, по крайней мере, того же порядка, что и масса атома водорода. Этот вывод был сразу же подтвержден Беккерелем, который пользовался фотографическим методом и которому удалось получить более активный препарат радио. В 1903 году Резерфорд и Декудр успешно распространили этот вывод на отклонение в электрическом поле. Достигнутые ими результаты показывали, что если альфа-частица несет один положительный заряд, ее масса составляет приблизительно Одну из шесть десятых массы атома водорода. Из этого следовало, что альфа-частицы однородны и обладают одинаковой скоростью. Но не это самое главное. Потребовалось поставить еще много опытов для того, чтобы точно определить массу альфа-частиц. На рисунках 28 и 29 изображен резерфордовский аппарат, демонстрирующий магнитное отклонение альфа-излучения. В этом аппарате альфа-излучение, испускаемое радием, проходило через направляющие щели в магнитном поле, под воздействием которого его траектория принимала дугообразную форму с радиусом около 40 сантиметров, по оценке резерфорды. Таким образом, магнитное поле препятствовало попаданию излучения в электроскоп. Водород в газообразном состоянии увеличивал дальность пробега альфа-частиц, позволяя им проделывать более длинный путь в магнитном поле, значительно повышая их ионизирующий эффект, уподобляя его проникающему без отклонения гамма-излучению. На рисунке 29-м, Показано, как наполовину прикрыв щели можно установить направление и убедиться в том, что оно противоположно направлению легко отклоняемых бета-частиц. На рисунке 30 изображена диаграмма Кюри, демонстрирующая отклонение трех видов излучения в магнитном поле, действующем под прямыми углами к плоскости рисунка. На диаграмме разница в отклонении альфа-частиц и легко отклоняемых бета-частиц для наглядности специально преувеличено. Подобно тому, как открытие катодных лучей вакуумной трубки, предшествовало обнаружению бета-излучения, некоторые из ранее известных каналовых лучей вакуумной трубки оказались аналогичными альфа-излучению. Их обнаружил Гольдштейн, который, используя просверленный катод заметил, что излучение устремляется через отверстие канал в пространство за катодом. В 1898 году Вин доказал, что оно состоит из положительно заряженных ионов, движущихся со скоростью менее 1 сотой скорости света, с непостоянным отношением Е, деленное на М, которое зависит от находящегося в вакуумной трубке газа. Однако масса составляющих излучения частиц никогда не бывает меньше массы ионоводорода. Сейчас их обычно называют положительно заряженными ионами, и именно на измерениях Вина основывается современный метод определения массы отдельных атомов. Отсюда мы видим, что исследования в этой области были плодотворными. Образование гелия из радио. Покинув в конце 1902 года Монреаль, автор стал работать в Лондоне с сэром Вильяном Рамзаем, главным образом для того, чтобы тот подтвердил вывод автора об идентичности эманации инертным газом. Прогуливаясь как-то в начале 1903 года по Мортимер-стрит, автор заметил в витрине фирмы Изентали компания, торгующий в основном электрооборудованием, объявление о продаже чистых соединений радия. Это была первая партия товара, производимого для торговли профессором Гизелем на предприятии в Брауншвейге. Товар предлагался за умеренную цену, лишь несколько шиллингов за 1 миллиграмм водного раствора бронидорадия, содержавшего около 50% чистого элемента. Это в корне меняло положение вещей, ведь ранее невозможно было найти препаратов, содержащих даже 1% чистого вещества. Теперь же сразу становилась осуществимой задачей определения того, действительно ли количество гелия в минералах, содержащих уран и торий, увеличивалось с геологическим возрастом, как об этом убедительно свидетельствовали многочисленные факты. В то время в мире существовало только одно место, где данную гипотезу можно было доказать экспериментальным путем. Таким местом была лаборатория сэра Вильяма Рамзая в университетском колледже в Лондоне, где сам ученый вместе со своими талантливыми сотрудниками, в частности Траверсом и Бейли, в ходе исследования инертных газов атмосферы разработал простую микротехнику – для спектроскопического анализа и наблюдения за малыми количествами газов. Ксенон, например, содержится в воздухе в пропорции 1 к 20 миллионам, и поэтому исследовать его приходилось в объеме равном ничтожной доли кубического сантиметра, многократно пропуская его без каких-либо потерь, что по тем временам являлось беспрецедентным искусством обращения с газами. Однако для решения рассматриваемой нами проблемы требовались выделение, очистка и спектроскопическая идентификация гелия в количестве намного меньшем, чем 0,1 тысячная кубического сантиметра. Это примерно равно объему капилляра ртутного термометра. Но 30 миллиграммов и манны небесной оказалось достаточно для того, чтобы за несколько недель доказать, что из радия образуется гелий. 50 миллиграммов радия позволили наблюдать ежедневное прибавление количества гелия в закупоренной спектральной трубке, в которой первоначально находился только радон. Правда, для изготовления такого миниатюрного аппарата сэру Вильяму Рамзаю Пришлось применить все свое искусство стеклодувы. Это был первый случай трансмутации, установленный с помощью ранее известных методов. На рисунке 31 изображен аппарат, которым Рамзай и Содди пользовались для доказательства того, что гелий генерируется радием. Бронит радия помещали в колбу А и растворяли в воде в колбе Б. Причем первоначально всю систему откачивали. Водород и кислород удаляли с помощью раскаленной спирали из окиси меди во время нахождения газа в колбе С. Вода же поглощалась пятиокисью фосфора в колбе Д. После охлаждения в систему пускали ртуть из сосуда Г, а отрезок трубки Е охлаждали жидким воздухом с целью конденсации двуокиси углерода и радона. Затем газ пропускали в спектральную трубку F, которая показана более крупным планом справа на рисунке 31 -м. Было обнаружено, что эта трубка дает спектр гелия. Доступный исследованию объем радона составлял всего 0,0300 кубических сантиметров, и самое точное по тем временам его измерение показало, что минимальное среднее время жизни радиа – 1150 лет. Впоследствии была установлена уже упоминавшаяся нами точная цифра – 2300 лет. Эта экспериментальная оценка минимального времени жизни радиа была получена примерно в то же время, когда Кюри и Лаборт проводили калориметрические измерения высвобождаемой энергии. Таким образом, в конце 1903-го, начале 1904 года, было доказано, что радиоактивность сопровождает атомный распад, при котором энергия высвобождается в масштабах миллионы раз, превышающих масштабы высвобождения энергии при химических превращениях. Было также установлено, что в радии этот процесс происходит достаточно быстро, для того чтобы можно было выделить в измеримых дозах его первый продукт радон в качестве нового аргонового газа и наблюдать его изменения в спектроскопии способном зафиксировать его продукт гелий. Генерирование гелия радием было в скором времени подтверждено несколькими исследователями, ставившими опыты с гораздо большим количеством радия. В частности, Гизелю удалось получить убедительную фотографию спектра газа, испускаемого радиом, для сравнения он брал спектры гелия и водорода. Очень элегантное подтверждение, но совершенно другим способом получил сэр Джеймс Дьюар, используя радиометр Крукса и свой собственный метод получения высокого вакуума путем охлаждения древесного угля в жидком воздухе. Дьюар обнаружил, что если в этом приборе остаточным газом является воздух, то при погружении сообщающегося с ним сосуда с древесным углем в жидкий воздух вращение лопастей полностью прекращается, даже если они освещаются светом дуговой лампы. Если в роли остаточного газа выступает водород, то вращение прекращается при опускании древесного угля в жидкий водород. Но если остаточный газ гелий, то погружение в жидкий водород не помогает. Если же в колбе содержится немного бромидорадия, то при погружении сосуда с довесным углем в жидкий воздух вращение сначала полностью прекращается, а через 15 часов активно возобновляется, и на него уже больше не влияет погружение данного сосуда в жидкий водород. Это прямое доказательство того, что появился гелий, поскольку ни один другой газ не произвел бы такого эффекта. Впоследствии ученым, открывшим актиний, полоний и ионий, удавалось опытным путем собирать выделяющийся из них гелий, причем каждое открытие в той или иной степени свидетельствовало об относительной альфа-активности этих элементов. С помощью специальной техники, предназначенной для этой цели, автору к 1909 году удалось распространить данные открытия на первичные радиоэлементы Ураны Торий, хотя, как было подсчитано, в год из одной тонны радиоэлемента можно получить всего 0,1 кубического сантиметра гелия. С помощью той же техники лорд. Релли разработал метод определения возраста минералов по соотношению содержащихся в них урана и или тория с одной стороны и гелия с другой, о чем уже шла речь выше. Сравнительно недавно Панет пришел к выводу, что этот метод особо ценен при определении возраста метеоритов, в которых количество гелия бесконечно мало – и поэтому его утечка ничтожна даже в масштабе космических эпох. Таким образом, он показал, что возраст метеоритов находится в тех же пределах, что и возраст Земли. В 1903 году, когда рассматриваемый нами предмет только начинали исследовать, предпринималось много безуспешных попыток зафиксировать спектр нового аргонового газа «Радона». Однако количество доступного ученым радия было, как мы теперь знаем, безнадежно малым для решения этой задачи. При каждой такой попытке в только что наполненной радоном спектральной трубке появлялся новый спектр в виде мгновенной вспышки, но тут же уступал место обычным спектрам водорода и двуокиси углерода, которые всегда появляются в подобных крошечных трубках на пороге непроводимости. Позднее Венская академия наук предоставила Рамзаю и Резерфорду каждому по несколько сот миллиграммов радия, и обоим ученым удалось получить желаемый результат. Используя растровый спектроскоп, Резерфорд совместно с Ройцем получил отличную фотографию спектра Радона, изображенную на рисунке 32 -м. Спектр радона виден посередине, а с обеих сторон от него для сравнения показаны спектры гелия. Радоновым спектральным трубкам присущи сбивающее с толку свойство «выдыхаться», то есть становиться непроводящими, при разряде в еще большей степени, чем ближайшему гомологу радона к синону, в котором это свойство уже четко прослеживается. Именно этим и объясняется то, что первоначальные попытки зафиксировать спектр радона были неудачными. Следующие далее иллюстрации относятся к поразительным лекционным экспериментам, которые нетрудно продемонстрировать в затемненной комнате, располагая радоном, полученным из нескольких миллиграммов радия. На рисунке 33 воспроизведена фотография трубки с виллимитом, которая используется для наглядной демонстрации радона. На рисунке 34 показана та же трубка, заполненная радоном и сфотографированная, в испускаемом этим газом флуоресцентным светом. Стеклянные стенки и веллимит светятся слабо. На рисунке 35 изображен аппарат для лекционного эксперимента, демонстрирующий конденсацию радона жидким воздухом. Соединяющие трубки могут быть любой длины. В затемненной комнате воздух из резиновой груши загоняет в радон, в дугообразную трубку, которая ярко светится в тех местах, где в нее попадает этот газ. После удаления от дугообразной трубки и жидкого воздуха она разогревается и свечение распространяется на стальную часть виллимита. Если подсоединить стеклянный сосуд, изображенный справа и покрытый изнутри слоем сульфида цинка, то легкого дуновения воздуха достаточно для того, чтобы туда переместился радон, вызвав тем самым свечение сосуды. При этом, однако, находящийся в трубке виллимит будет по-прежнему ярко светиться, и это объясняется тем, что радон после себя оставляет активный осадок.